То, что он все еще не был членом Академии наук, создавало неловкость. Не для него, не тот был характер, чтобы из-за этого чувствовать себя ущемленным. Неловко чувствовали себя другие биологи, увенчанные и признанные. Для учеников Зубра положение представлялось несправедливым, более того, абсурдным. Решено было втайне от него что-то предпринять. Главные хлопоты взял на себя Николай Николаевич Воронцов а затем к нему подключился Алексей Владимирович Яблоков. Написанные ими тогда бумаги составили большую папку. По ней можно судить, какую огромную работу они на себя взвалили. Прежде всего надо было расчистить путь, разъяснить историю его пребывания в Германии, отвести облыжные обвинения. И вот с конца 60-х годов Воронцов и Яблоков посылают запросы, собирают свидетельства, документы, поднимают архивы, пишут справки. Воронцов и Яблоков – ныне известные биологи со своими учениками и школами. Воронцов – доктор биологических наук. Яблоков – член-корреспондент Академии наук СССР. Оба признанные, много сделавшие, прославленные. Они уже не помнят, что в те годы они, занимаясь делами Зубра, рисковали своей карьерой. Им давали понять, предупреждали. На них ничего не действовало. Они жили в счастливом убеждении что если защищают правое дело, то бояться нечего. Они добиваются приема у руководителей разного рода инстанций, показывают материалы, разъясняют, убеждают. Их поддерживают академики, те, кто имел представление о работах Зубра. Можно лишь поражаться энергии самоотверженности и Воронцова, и Яблокова. Я уж не говорю о Липунове, Велькенштейне. Я находил в этой папке письма академиков Яншина, Зинкевича, Меннера, Проковьевой Бельговской, не скрою, мне доставляет удовольствие перечислять фамилии людей, которые выступили в поддержку кандидатуры Тимофеева. Ценность собранных документов в том, что они официально и окончательно снимают все формальные возражения, слухи, какие циркулировали в то время. Например, я нашел там замечательное письмо президента Академии сельскохозяйственных наук ГДР Ганса Штубе, академику Энгельгарту. Николай Владимирович известен мне с 1929 года, когда он был руководителем отдела Кайзер-Вильгельм-Института в Берлин-Бухе. Нас связывали в то время общие научные проблемы. При обсуждении этих проблем и во время следовавших затем вечерних прогулок было удобно беседовать и о все более обострявшихся политических вопросах. В Бух тогда был приглашен Мюллер, американец, нобелевский лауреат, и его присутствие вызвало споры с национал-социалистами Буховского института. С полной ответственностью утверждаю, что Тимофей Вресовский постоянно был на стороне антифашистов. Это могут подтвердить другие свидетели, такие как профессор Мельхерс, Тюбинген, профессор доктор Баур. Из нашего общения постепенно образовался маленький кружок ученых, который превратился в активную группу сопротивления. Ученые, которые в последующие годы притеснялись фашистскими властями, находили при встречах в Бухе возможность откровенного обмена мнениями, получали указания о наиболее целесообразном поведении. Сам я преследовался в 1936 году за антифашистскую деятельность и был уволен из института гибридизации. Тимофеев был для меня в это время образцовым советчиком. Молодые коллеги удерживали его от излишней активности, что позволяло относительно спокойно вести научную работу. Кое-кто из его сотрудников вел антифашистскую деятельность вне института, и, если я не ошибаюсь, некоторые из них переходили на нелегальное положение, чтобы избежать ареста. Далее он пишет о гибели Фомы, судьбой которого он занимался после войны, и завершает, с момента моего знакомства с Тимофеевым И до конца войны он был для меня не только учителем науки. Его высокие человеческие качества привели к нашей тесной дружбе, которая неизменно сохраняется до сих пор. Я знал Ганса штубы. Они с Зубром однажды нагрянули ко мне в Ленинграде. Мы просидели целый вечер, но мне не пришло в голову спросить штубы про антифашистскую группу в Бухе. Однако и сам Зубр не заводил разговора об этом не воспользовался приездом штубы в СССР, не заручился его свидетельством. Неверно было бы считать, что его не заботила собственная репутация, еще как заботила. Почему же он молчал, так упорно отмалчивался?